опоздавший вовремя. Сначала мне голос был, голос Арсения Тарковского фильма Андрея Тарковского, аудиовизуальная оплётка Утешение окраинных кинотеатров в совсем глухую эпоху между поздним Ильёчом и гонкой на лафетах его соратников. Эпоху, в которую вроде бы и ничего нельзя, но в частной жизни всё можно. А если что-то достал, прежде всего книгу то утешаешься своей исключительностью. К тому же не пойман, сам издатом, не вор. И все же тогда все внимание было направлено на самых главных — Мандельштама, Пастернака, Ахматову, Цветаеву, с примкнувшим к ним Бродским. Тарковские вперемешку... К с Дэвидом Самойловым пришёл следом. После поступления в университет я пришёл в гости к своему учителю. У него в кабинете на столе лежал серый довольно большой том стихотворений Арсения Тарковского, абсолютное сокровище в эпоху, когда запретная поэзия появлялась в зелёных, синих или красных обложках из переплётных мастерских. Внутри были сброшюрованы листки тонкой бумаги с перепечатанными на машинке Постернаком, Мандельштамом, Ахматовой, Цветаевой. А тут вполне легальное издание, пожалуй, пятого, после «Большой четвёрки» поэта, Арсения Тарковского. В те годы я только слышал монотонный, но проникновенный голос пророка, самого поэта, в зеркале его сына Андрея. Четыре ошеломляющих стихотворения с каким-то особым словарём, хотя все слова были русские, в них пафос соединялся с глубиной. Они отличались виртуозным словесным щегольством, обреченным на то, чтобы пойти не то чтобы в народ, но в определенную его, как тогда говорили, прослойку, интеллигенцию. Когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедшие с бритвы в руке. «Это мне привезли из Кубы», — пояснил мой учитель. То есть книгу в СССР достать было практически невозможно. Зато она была доступна в странах соцлагеря, где была почти никому не нужна. Что такого было в этой поэзии, что она оставалась полузапретной, а сам поэт заслужил свой первый сборник перед снегом в 55 лет, в последние годы хрущевской оттепели. Тарковский человек одновременно из нескольких эпох. Первые стихи — в 1920-х, последний значимый стихотворный цикл — в 1970-х. Первый сборник вышел в 1962-м. Его тираж был ничтожным. И поди ответь на вопрос, который однажды немного по-другому по поводу задала одна дама: а он классик или её современник? У Тарковского было удивительное лицо, как будто судьба, та самая из бритвы в руке, оставляла на нём не просто следы, а глубокие борозды. Судьба являла себя и в его инвалидности, ампутированной в войну ноге, и в трёх жёнах, в драмах разводов. Маргарита Алигер В восторженном предисловии к сборнику Тарковского 1974 года написало, что, может быть, высшая правда была в этой судьбе, в этом позднем приходе к сравнительно массовому читателю. Стихи оказались выдержанными, как хорошее бренди, едва ли Тарковский так считал. Его первая книга стихи разных лет должна была увидеть свет в 1946 году. Но после постановления об Ахматовой и Зощенко оказалась обречённой на уничтожение. В результате Арсений Александрович миновал стадию молодого поэта, сразу став патриархом, с изборождённым морщинами лицом, со стуком костылей, внушительным обликом нездешнего мудреца, с правом обращаться к молодым поэтам «деточка». А потом, за два года до смерти мастера вдруг даже в советскую эстраду ворвалась песня на стихи Тарковского «Деточка» которую напористо пела Софи Ратару. Вот и лето прошло. Оказывается, и такое было возможно. А мудрец стал учителем для молодых поэтов, среди которых выделил Ларису Миллер, чьи импрессионистические стихи впечатлили метра. Язык её поэзии чистый и ясный до прозрачности, литературный русский язык, которому для выразительности не нужно ни неологизмов, ни словечек из областных словарей. Стихи Миллер то, что сегодня назвали бы снэпшоты. Мгновенные фото пейзажа, сплетённого с чувством, в котором есть что-то от кинозарисовок Тарковского младшего в зеркале или от стихотворения 1942 года Тарковского старшего Белый день. Так назывался сценарий фильма Андрея Тарковского, который потом стал зеркалом. Камень лежит уж смина, под этим камнем клад. Отец стоит на дорожке. Белый, белый день. А зеркала, наверное, возниклы из тех самых первых свиданий, где сумасшедшая с бритвой через ступеньс бегала и вела сквозь влажную сирень в свои лодания с той стороны зеркального стекла. Зеркала, которые выпускали в прокат с той же осторожностью, с какой дозволяли публиковать стихи отца режиссёра. Фильм шёл в каких-то окраенных кинотеатрах добавила славы обоим Тарковским. Но ценнота себе Тарковский отец знал давно. В сборнике 1966 года стихотворение рукопись. Я кончил книгу и поставил точку, и рукопись перечитать не мог. Судьба моя сгорела между строк, пока душа меняла оболочку. Была опубликована с посвящением Ахматовой, и посвящением не случайным, в разгоревшую между строк судьбу Анне Андреевне. Сказал, что это должна была бы написать она. А ведь при том, что Ахматова, как замечает поэт в одном из писем, была кокеткой, ее рукой водили ангелы. В письме Анне Андреевне незадолго до ее смерти Тарковский скажет «Вы написали за всех, кто мучился на этом свете в наш век, а так еще не мучились до нас ни в какие времена». Посвящение от поэта иногда сугубо ремесленная строка. Однажды у своей дочери Марины Тарковский спросил, какое стихотворение она хотела бы видеть посвященным себе. Она назвала «Оливы». Посвящение Марине Т. состоялось. Атрибутировать же от рисатов любовные лирики, казалось бы, просто, но Марина Тарковская в своей мемуарной книге «Осколки зеркала» в ряде случаев выражала сомнения. Те же первые «свидания» считала она приятными, посвящены не Татьяне Озерской, последней жене Тарковского, ставшей вдовой, а его юношеской любви Марии Фальц, среди ещё семи стихопов, включая, как 40 лет тому назад, сердцебиение при звуке шагов. А кто такая отнята у меня на чаве, плакавшая обо мне? А верный ещё рассыпается гравий под осторожным её каблуком. Под чим каблуком? Любовная лирика Тарковского, если верить тем же мемуарам Марины, контрастировала с тяжелыми для дочери бытовыми эпизодами, связанными с горячо любимым отцом. Известны два важных письма поэта-сыну. Одно — подростку, другое — знаменитое 1983 года, измученному советскими властями Андрею, не возвращавшимся в СССР после съемок ностальгии, наверняка перлюстрированные и, конечно, инициированные кем-то извне. Первое. Я так хорошо помню, как ты родился, мой милый. Мы с мамой ехали, да кинешь мы поездом, а оттуда на лошадях — да забражья. Волга должна была вот-вот тронуться. Мы ночевали на постоялом дворе, и я очень беспокоился за мамочку. Потом родился ты, и я тебя увидел, а потом вышел и был один, а кругом трещало и шумело, шел лед на немде. Второе. Дорогой Андрей, мой мальчик. Мне очень грустно, что ты не написал нам ни строчки. Я очень встревожен слухами, которые ходят о тебе по Москве. Здесь у нас ты режиссёр номер 1, в то время как там за границей твой талант не сможет развернуться в полную силу. Я себя чувствую очень постаревшим и ослабевшим. Мне будет в июне 77 лет. Это большой возраст. И я боюсь, что наша разлука будет тараковой. Возвращайся поскорей, сынок. Как ты будешь жить без родного языка, без родной природы, без маленького Андрюши, без Сеньки? Папа Ас, который тебя очень сильно любит. Тарковский писал это письмо в комнатке Дома ветеранов кино в Матвеевском на глазах директора Мосфильма, который собирался вести это послание в Италию Андрею писал и плакал. Судьба в который раз шла за нами, являясь иногда в образе личных неурядиц, иной раз войны, часто власти. Власти, уничтожившие тираж первой книги, приковывавшей великого поэта к переводам стихотворений народов СССР. Ах, восточные переводы, как болит от вас голова, разлучивший с сыном. Он не был никаким диссидентом, был поэтом, который имел смелость публично, непререкаемым голосом пророка, сказать ли за блюду. Того, кто говорит, что за песни надо расстреливать, необходимо немедленно лишить слова. Поэт на то и поэт, чтобы не обращать внимания на высокие приметы эпохи, как и на низкие детали быта. Поэт — вневременной человек, имеющий наглость и право сказать, что он посреди мира прямой словарь их связей корневых он вызовет любое из столетий и вэк себе по росту подбирал во всяком случае такой поэт как Тарковский видевший в поэзии ещё и труд что мне в том непочатая глыба на два века труда предо мной может кто-нибудь скажет спасибо за постылый мой подвиг ночной